В выходной режим дня можно было не соблюдать. Я не явилась на завтрак, проспала обед до самого ужина, и разбудил меня только резкий голос ружены по громкой связи, которая пригласила всех явиться на открытую площадку верхнего уровня на праздничный ужин. Я лениво поднялась с кровати, помяла пальцами периносицу и вдруг с изумлением заметила, что у меня больше нет горбинки. В памяти быстро пронеслись картина операции и слова Пола о быстром заживлении. Я тряхнула головой, понимая, что совершенно рассредоточна и не помню о таких изменениях, и подошла к зеркалу. Гелевая плёнка уже рассосалась. Никаких шрамов и даже покраснений. Мой нос был идеальным. Но вот волосы по-прежнему в ужасном состоянии. Неровно отросли на висках, торчали в разные стороны. Надо что-то менять. Отчётливо проявилось в мыслях. Пригладив волосы пальцами, я надела свободную форму и натянула капюшон, а затем, пересилив нежелание, поднялась на площадку. Все уже были здесь. Звучала музыка, на полу лежали подушки, одеяла, контейнеры с едой и напитками. Из смотрового зала даже перенесены маленькие деревца. Всё было сделано для того, чтобы создать ощущение домашнего уюта, но чернота давила сверху. Даже мерцающая россыпь звёзд не придавала ужасающему виду хоть сколько-нибудь привлекательности. Как можно жить в этом ледянящем кровь пространстве? думала я, включая свой визор и усаживаясь под пышную крону деревца, чтобы она хоть немного заслонила вид космоса. Нет, это не моя стихия. Я хотела бы чувствовать почву под ногами и дышать ароматом тит. Ты и визор прихватила, улыбнулась мне калиста, косясь наружу. Твоя голова всегда занята работой. Ну, мы же все сумасшедшие учёные, раз оказались здесь, иронично развела руками я. Пол и выбрал её в ассистенты за старательность. Заметила Ружена, усаживаясь напротив меня и рядом с Полом. Ни от кого не укрылись нотки ехидства в её голосе. Как и каждого члена команды, вставил Пол и многозначительно прищурился на Дворжака. Войну с ней начинать нельзя. Хотя я бы отключила кислород в её каюте ночью, с необычайной лёгкостью в голове подумала я. Нужно кое-что поменять, иначе скоро я не смогу сдерживаться. Начну рычать или отравлю всех, чтобы не раздражали. Средств для этого здесь просто ярмарка. Саша, сейчас будем пролетать необычную туманность. Ты ещё такого не видела, услышала я Пола. Я вынуждена кивнула, сохраняя внешнее спокойствие, и отложила визор. Я уже соскучился по выходу в открытый космос, смешливо грустно вздохнула Тамус. В бартаде Мазоли на трёжском скафандре усмехнулась Калиста. Куда нужно смотреть? подняв глаза вверх, поинтересовалась я. А ты хотела бы выйти наружу? спросил меня Данир. Не поворачиваясь в его сторону, я сухо ответила: У меня нет разрешения для этого вида работ. Или ты боишься? По тону поняла, что он меня провоцирует. И от этого захотелось на Отмаш ударить его первым попавшимся острым предметом. Даже беглым взглядом поискала что-то похожее поблизости, но нож был далеко. У меня достаточно своих обязанностей, терпеливо продолжила я. К тому же у Саши отдельное направление, сообщил Пол. Руже на напряженно выпрямилась и не удержалась от едкого замечания: не слишком ли ты разбрасываешься? Тебе придется курировать и новое направление, и чем она будет заниматься? В колледже Саша занималась проблемами кожных покровов и вполне успешно. Пусть работает в этом направлении и дальше. У нас много задач от научного совета. Попыталась выразуметь руководитель оружена. А ты будешь со мной спорить? Беззлобно улыбнулся тот. Оружена напряжённо поджала губы и умолкла. С кислородом по времени сама задохнётся от тревожности. Вспыхнуло злорадство. В открытый космос я, конечно, тебя не выпущу. А подряхивающе улыбнулся полмне и подмигнул. Но заметил, что ты интересуешься системами жизнеобеспечения, поэтому можешь работать в медотсеке. Медотсек обитель Данира, сказала я, не желая проводить с ним время в одном помещении. Не бойся, места хватит. Склонился ко мне тот, а затем шутливо осколился. А я не кусаюсь. Банальная шутка. Криво смеchnулась я. Решено, наигранны радостно воскликнула ружена. Сегодня же закреплю доступ за рыжей. От прозвища щёки полыхнули огнём. Я взяла капсулу с розовым вином и без остановки осушила её, а потом подняла вверх и торжествующе улыбнулась. За наши успехи! За успехи! Поддержали все и тоже отпили вина. Однажды я заткну тебе рот, подумала я, дотягиваясь ещё до одной капсулы вина и изображая веселье. Потом все резко сорвались со своих мест. И кинулись рассматривать необычную туманность за иллюминатором. Я лишь вжала голову в плечи и с содроганием следила, как нечто бесформенное, но плотное по структуре, проплывает мимо, едва не касаясь поверхности станции. Однако защитное поле реагировало безотказно. Бурное обсуждение работы экспедиции продолжилось, когда над нами вновь чернело полотно космоса, а я продолжала делать вид, что внимаю команде. Они действительно были сумасшедшими учёными, и наблюдая за ними, я поняла, что здесь нет никого, кого стоило бы серьёзно опасаться. Команда небольшая, всего-то 5 человек. Я не обязана устанавливать с ними близкие отношения. Одно спокойнее, и никого не хочется убить. Это всего лишь работа. Личное пространство это главное, что можно себе здесь позволить. Ну же, Саша, используй всё, что может дать тебе это время и станция. Начни с малого, с того, что тебе полностью доступно. Отсюда ты не должна вернуться прежней, но и не рассыпаться на части здесь. Хорошо, что был удачный повод сослаться на головокружение после вина. Спустя час я ушла в свою каюту. Зелёные стены и непрозрачный потолок успокоили, когда я наглухо закрыла иллюминатор, чтобы больше в него не смотреть. Взяла визор и снова погрузилась в структуру защитных алгоритмов системы управления моби. Поддадутся они? поддастся и общая система контроля и безопасности альянса. Но чётна. Нужно было разобраться со своими шайтанами, и я решилась